Глава 37. Везет же некоторым. Рикошетом пуля пробила Жиганову бедро. Да еще Копач послал в него две пули. Одна только оцарапала шею, зато вторая прошила брюхо так, что кровь хлестала, как из кабанчика, но ни одна не задела жизненно важных органов. Так что уже через день врачи разрешили его допросить». Жиганов был арестован. Теперь он пребывал в специальном отделении областной больницы как раз для таких, как он, недобитых. Даже палату ему от щедрот выделили отдельную, но не для того, чтобы никто его не тревожил, а чтобы не молол языком лишнего, терзая соседей рассказами о своей незавидной судьбинушке. Ломов с Васиным пришли к нему, заручившись справкой, что пациент чувствует себя нормально, и его вполне можно допрашивать, хотя и без излишеств. «Разговор у нас долгий», — пояснил Ломов, присаживаясь на табуретку напротив экспедитора. «Для начала вопрос. Откуда ты знаешь Капача?» «Не знаю я никакого Капача», — вполне бодро для трижды продырявленного воскликнул Жиганов. «Значит, толку с тебя никакого». Порфирий Николаевич, — обернулся Ломов к стоявшему у двери Васину, — будьте любезны, положите ему на голову подушку. — Что? — взвизнул Жиганов. — Лечить тебя, кормить, потом судить. Сам помер и все. С бандитами нынче разговор короткий, — поведал доверительно Ломов. — Надоели вы трудовому народу. Экспедитора оторопел, не веря своим ушам и не понимая, как ему относиться к услышанному. Васин, подыгрывая в этом спектакле, такие они не раз устраивали на пару с учителем и понимали друг друга с полуслова, деловито кивнул и взял с соседней пустующей кровати упругую подушку. — Знаю, — завопил Жиганов отчаянно, — он из закарпатских цыган, мой дальний родственник. — До сих пор в Закарпатье живет, — поинтересовался Соломов. «Да кто его знает, голь перекатную, всю цыганскую родню по материнской линии по всему СССР разбросала, где были в кочевье, туда и усаживали, паспорта давали, так что...» Экспедитор махнул руками. «Весь Советский Союз, ищите, если бы мог, помог, он мне больше не родня, он меня из своего поганого револьвера застрелить хотел». Начав говорить, экспедитор не остановился, пока не сообщил весь расклад, а заодно и свои противоречивые чувства. Заявился к нему копать четыре года назад. До этого Жиганов его никогда не видел. Представился дальним родственником, сослался на троюродного дядьку. Побазарили за жизнь, а так как доблестный работник потреб операции сильно а охочет дать денег, то с готовностью согласился на плевое дельце, за которое обещали неплохо заплатить. Нужно было перепродать кое-какие вещички и выправить кое-какие документы. С тех пор экспедитор стал членом шайки Копача. Жиганов с гордостью рассказывал, как ловко приспособился тащить бланки и ставить печати в родной конторе, какие хитрости для этого придумывал, и что перепадало ему за это неплохо, уж в чем-в чем, а в скупости Копача не упрекнешь. «Как Копача зовут?» — спросил Ломов. «Фамилия». «А черт его знает, то ли Михай, то ли Маркус». «Вы же знать должны, у цыган свое цыганское имя, да еще по три-четыре имени и фамилии для общего употребления. А какое верное, они и сами не знают». «Ты зачем Сашка на малину потащил?» — поинтересовался Ломов в конце разговора. «Дурак потому что. Он сказал, что от Копача, что они старые кореша. А я же знаю, что Копач в городе, и сам к нему следующим вечером собирался по-родственному. Ну, вот и подумал, устрою им неожиданную встречу. Нежданная радость будет». По-доброму улыбнулся Жиганов. «Ты правда дурак?» — согласился Соломов. «Просто всем дуракам дурак». «Ну так кто же знал?» «Едва не погиб сам и человека чуть не угробил!» «Эх, и лежу вот тут весь израненный, каюсь в чужих грехах!» «В своих же, Ганов! Только в своих!» Когда они вышли из больничной палаты, Ломов сказал, «Этот слезняк вряд ли нам еще что-то ценное сообщит. Все, что знал, сказал!» «Эко вы, с подушкой-то удумали, шеф!» — хмыкнул Васин. «Старый трюк!» Еще в войну им пользовались, Действует безотказно. Человек на больничной койке панически боится быть задушенным подушкой и предпочитает расколоться. Загадка для психологов. «И что, правда давили?» насторожился Васин, который все никак не мог осознать, какую же жестокую школу прошел его учитель. «Ну, не до конца же!» — хмыкнул Ломов. Теперь можно было оценить итоги внедрения. Считай, оно провалилось. Уже второе по счету. Преступникам удалось скрыться. Перемахнули через мост и затерялись на проселках и дорогах. На следующий день полуторку нашли сожженной в лесополосе в 30 километрах от Шуваловска. Бандиты здраво рассудили, что на автотранспорте им не выбраться. И двинули пешком к трассе. Там автобусы, поезда. В общем, ищи ветра в поле. Удалось установить, что они добрались до станции Волобуева. Там сели в поезд. Дальше их следы терялись. Эту ниточку можно считать оборванной. Все же ликвидация малины даром не прошла. При осмотре места происшествия нашли много интересного. Местная девица легкого и совсем неодобряемого социалистическим обществом поведения не в счет. Она ничего конкретного о банде не знала и попала на малину почти случайно. А вот посуда, бутылки и оконные стекла — это интересней. Бандиты пьянствовали два дня. Притом, как приличные, с фаянсовыми тарелками, кружками, стеклянными гранеными стаканами. Покинули свое место пребывания в самом спешном порядке. Там уж не до уборки было. Ломов лично стоял над душой у экспертов и требовал, чтобы они опылили порошком и вымазали кисточками каждый сантиметр поверхности, на котором могли остаться следы бандитских рук. Отпечатков пальцев изъяли много. При этом была пара вещей, где их мог оставить только Капач. Так ему принадлежал единственный изящный гладкий хрустальный бокал, на котором пальчики были достаточно четкие. Это был прорыв. До сих пор бандиты работали в перчатках и ни на одном налете не наследили.